Глава пятая, в которой герой со спутницей сначала отказываются от чая со становым приставом, а потом вынуждены отказаться от кофе в гостях у недоброй волшебницы. Следующим пунктом нашего путешествия вновь стал околоток. Намерен я был пообщаться не с кем-нибудь, а с самим господином становым приставом Степаном Бичуговым. Маша посещать повторно околоток очень не хотелось, это было заметно сразу, но я на ее присутствии настоял. Мало ли что подтвердить придется, а Маша, как ни крути, свидетельница. Когда мы подошли к большому подворью, огороженному частоколом с колючкой поверху, в котором находились и самоколоток, и маленький острог на 10 камер, и пресловутая банька, Маша поморщилась, но ничего не сказала. Было тихо. На крыльце болтали и курили двое урядников в форме. Вдоль забора выстроились пять уряднических виллисов. Лошадей вообще не было видно. Видать, всех в конюшню загнали». Вообще утро воскресенье ⁇ самое тихое время в городе. Кто кутил с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, как раз сейчас осыпаются. А кто кутит каждый день, все равно по утрам спит. Мы прошли мимо дежурного урядника, сидящего за столом и читающего тверской курьер, поприветствовавшего нас кивком. Затем по коридору дошли до кабинета Степана. Я постучал в дверь. Оттуда донеслось «войдите», мы и вошли. Степан сидел за столом, перед ним стояла огромная чайная кружка, возле нее на тарелочке два бутерброда с сыром и колбасой. «Да вот, все пожрать некогда», — сказал Степан, перехватив мой взгляд. «Хотите чаю?» «Нет, спасибо. Только что напились, отказался я. «А девушка?» — уточнил Степан. «Нет, спасибо» пискнула Маша, подавленная размерами человека, сидящего перед нами. Непривычного посетителя Степан поражал. Росту в нем было больше двух метров, а весу больше 150 килограммов. Ладони, как лопаты, пальцы, как обрубки черенка от нее же. Кожаную форменную куртку он снял, сидел в серой рубашке с расстегнутым воротом, рукава которой очень выразительно обтягивали бицепсы толщиной с бедро нормального человека. Плечи были ровно в два раза шире моих, хоть я на узкоплечисть не жалуюсь. Голос у Степаныча соответствовал внешности. Казалось, будто какое-то чудовище научили говорить, а потом заперли в металлической бочке. Вот оно оттуда и вещало. Лицо же нашего станового пристава производило обманчивое впечатление – такая сонно-туповатая, круглая, маленькие глазки близко к носу, а эмоции на нем вообще не отражались. Тот, кто принимал его за дурака, потом обычно в этом раскаивался. Степан был еще и умен, как змей. Именно благодаря ему в городе, несмотря на всю местную вольницу, было относительно тихо. «Тогда говори, с чем пришел», — сказал он. «Да я, собственно говоря...» По поводу позавчерашней драки в Дальней Пристани. Начал я издалека. «Колдуна хочешь в розыск объявить?» Сразу сократил мою речь до необходимого минимума Степан. «Хочу». «Откуда, знаете?» «У меня вот телефон есть». Похлопал он огромной ладонью по такому крошечному подне телефону в деревянном корпусе. «И у Васьки некроманта такой же есть. Техника называется а «Понял», — с уважением кивнул я. «Так что?» «Доказательств маловато, вот что! Ты же десять тысяч княжеских срубить хочешь, верно?» «Ну да», — кивнул я. «Тогда надо, чтобы Тверь его в розыск подала, а не мы», — покачал он головой. «Нет у нас таких полномочий. На княжескую премию розыск объявлять, ты же знаешь. А как они такие бумаги издают?» «Лучше даже не вспоминать. Вроде как ежика рожают против шерсти». «Есть способ», — сказал я, сложив ладони перед грудью и глядя в потолок. «Есть», — согласился Степан. «Я могу его в розыск объявить как свидетеля». «Нашлись люди, подтвердили, что видели его в сопровождении обоих убитых. Значит, пускай объясняется перед законом». «Именно», — кивнул я. «Вот и объявите». «А я начну помаленьку». Хоть полномочия заимею, а дальше видно будет, подаст его дверь на княжеский приз или нет. Задумка моя проста, проще даже некуда. Охотники, как я уже говорил, обязаны на закон работать. Но если я приеду в ту же дверь, например, и начну расспрашивать людей, что им известно о некоем пантелее, то они имеют право послать меня подальше. Особенно официальные лица. А вот если будет у меня сыскное поручение что такового Пантелея велено предвласти Великореченска представить, пусть хоть как и свидетеля, то могу рассчитывать на помощь, потому как в таком поручении точно написано, что полагается оказывать помощь подателю сего Сирич Александру Волкову. И такой закон действует в большинстве людских земель, все равно кем населенных – пришлыми или аборигенами, лишь бы там вообще какая-то власть была». Тем более, что любая из властей, прилегающих к великоречию землян, свои действия с законами пришлых по меньшей мере согласует. «А если все ж дверь на призовой розыск не согласится?» — напомнил Степан. «В пролете будешь. Тогда на свой страх и риск его поищу. Зато перед другими будет фора. А в пролете будем считать риск благородным делом», — ответил я. «В этом я тоже выиграю». Свидетеля ищут без награды. Широко это не объявляется. Если я с таким ордером отправлюсь понтелее искать, то друзья-конкуренты мои, скорее всего, ни сном, ни духом об этом ведать не будут. А если его все же в розыск как преступника подадут, я уже далеко ускочу. «Ладно, твой риск, твои проблемы», – прогудел Степан, скрестив могучие руки на груди. «Часа через два заходи». «Будет тебе сыскное поручение на Пантелея, как на свидетеля!» Я удовлетворенно кивнул, затем спросил. «Раз будет, то тогда сразу уточню. Портал отслеживали?» Некроманты отслеживать порталов не умеют, не их это епархия. Именно поэтому я Ваське такого вопроса не задавал. А вот Степан должен был пригласить Василису Вербран... Молодую колдунью из аборигенов, прижившуюся в нашем Великореченске по той банальной причине, что местные жители больше привержены личной гигиене, нежели жители коренных земель. Или пристав должен был вызвать Самуила Бредянского, въедливого старикашку с ядовитым языком и немалыми способностями в магии. Они порталы отслеживать умеют. «Велиса приходила!» – кивнул становой пристав. Ушел колдун в дурное болото, в самую середину, в то, что нас с виратским баронством делит, на берегу Урала, где острова с протоками. Куда? обалдел я. Куда слышал? Может, ошиблась, магичка? Все же переспросил я, пораженный. Велиса-то? удивился вопросу Степан. Смеешься? Она колдунья в десятом поколении. По слухам, среди пришлых такой нет. «Тоже верно. Только все равно не верю». «И я не верю», — вздохнул Степан. «Но ты с ней поговори. Она в выводах уверена. Скажи, что я послал». «Поговорю. Будьте спокойны». Дурное болото — это одна из тех неизменностей, что появилось после пересечения миров. Сдвинулось все, как будто этот мир разломили на кусочки, а затем заново склеили. Причем склеивали не тяпляп И получилось, что там, где кусочки мозаики наползали друг на друга, выросли горы, подчас вовсе непроходимые. А в иных же местах, где края кусочков мозаики друг с другом не соприкоснулись, возникли низины с так называемыми дурными болотами. Именно эти болота, настоящие свищи или червоточины в живой ткани нашего плана, порождали большую часть всевозможных чудовищ, расползавшихся по земле. Именно благодаря им я не сидел без работы. И всем было известно, что в дурных болотах не живут ни люди, ни нелюди, никто. Не выжить там, потому что сожрут нахрен. «Ты мне вот что скажи!» — поднял глаза от бумаг на столе Степан. «Ты за девушку свой штраф принес?» Маша втянула голову в плечи, «Представив, наверное, что я в своем обещании забыл, и теперь ее заберут обратно и вновь отдадут ужасной Анфисе Зверевой для болезненного и унизительного наказания». «А как же? Обижайте, господин Становой Пристав!» солидно произнес я и достал из-за пазухи продолговатый кожаный футляр. За спиной послышался вздох облегчения. Я усмехнулся, скрыл крошечный тубус, Извлек оттуда и передал Степану вексель городского банка, выданный мне не далее как позавчера в городскую праве. Вот как! хмыкнул Степан. Даже деньги тебе выдавать не понадобилось. Как пришли, так и ушли. Ладно, отметь передачу. Я взял со стола ручку, подмахнул графу с передачей векселя, а затем прижал палец к блестящему кружочку. Все, деньги ушли, можно сказать. «Ладно, Сашка, вали отсюда, дел полно», — сказал Степан. «Поручение заберешь у дежурного через пару часов. Если какие вопросы, обращайтесь к конфисе. Дело у нее. Вопросы есть? Никак нет. Вали тогда». Мы покинули кабинет станового пристава с разными чувствами. Маша с облегчением, что я все же не обманул ее, а я с ощущением того, что о чем-то я Степана Битюгова спросить забыл. О чем-то важном. «Куда теперь?» спросила Маша на улице вполне уже бодрым голосом. «Пошли в Велису навестим. Расспросим ее, что за порталы в дурное болото открываться могут». «Ты знаешь, — сказала Маша, — я в свое время слышала, что в середине болот есть острова, причем такие, что на них тебе ничего не грозит. То, что рождается в болотах — «Всегда направлена своей агрессию наружу, от центра». «Это кто тебе такое сказал?» – заинтересовался я. «Учитель?» «Из пришлых?» «Нет, он из аборигенов», – улыбнулась она. «Он говорил, что это как глаз урагана. Все вокруг трещит и шатается, кругом беда, а в середине полный штиль. Вот и дурные болота. Это нечто вроде перманентной магической бури, от центра к краям, которая развивается». И тот, кто сумеет обосноваться там, будет жить безопаснее, чем в любой крепости. Но без сильного маяка туда портал не наведешь. Там все время завихрение, унесет не пойми куда. А как туда маяк доставить? Не знаю. Пожала плечами колдунья. Я вообще пока порталы открывать не умею. У меня в рюкзаке учебник по порталам. Как раз учить собиралась. Велиса Вербран жила на противоположной от меня стороне холма так что дорога пешком заняла минут 15. Жила она на первый и нескушенный взгляд скромно в одноэтажном деревянном домике вроде моего, но побольше. С двумя спальнями, как здесь принято говорить, ворота с какими-то выкованными из меди колдовскими символами были заперты, но калитка открыта. На воротах сидели два здоровенных черных котяры, мрачно поглядывающих на нас желтыми глазами. Точно ведь не просто так. «Каждый из котов, размером с небольшую рысь, кинется сверху, мало не покажется. Вдвоем вообще в клочки порвут». Но не кинулись, пропустили. Мы прошли через ухоженный двор, в котором с кустами каких-то цветов возилась муглая девушка-аборигенка в мокрой от мелкого дождя накидке. Девушка была откуда-то с юга, судя по внешности. На нас она не обратила ни малейшего внимания, будто нас и не было». Двор вообще зарос цветами, какими-то причудливыми деревьями. Домик тоже был на диво неплох. Я только поначалу решил, что он похож на мою простецкую избу. И вовсе не похож. Этот был светлым, из покрытого каким-то прозрачным лаком идеально обработанного бревна со вставками из дикого камня, крытый самой настоящей листовой медью. Хороший домик, в общем, красивый. В дальнем углу двора... Еще один маленький, для прислуги. Под навесом стоит небольшой, но дорогой вездеход «Стриж». Велиса не только перебралась к нам сюда, поближе к прогрессу, но и сама сидит за рулем, что для аристократки-аборигенки, каковой она и является, невероятная степень эмансипированности. По всем правилам ее кучер, читай, шофер, возить должен. Мы поднялись на высланное серым гранитом крыльцо. Я постучал в дверь, взявшись за ручку молотка в виде павлиньего хвоста. Дверь распахнулась почти сразу же, но не магией. Ее открыла сестра-близнец девушки, копающийся в саду. «Я от станового пристава», — сказал я ей, показав свою серебряную бляху. «Могу я поговорить с госпожой Вербран?» Девушка ничего не сказала, лишь отступила в сторону и сделала приглашающий жест. «Мы вошли в прихожую, она приняла наши дождевики». Затем провела нас в гостиную, где перед включенным радио, по которому передавали музыку, сидела Велиса Вербран, покуривая длинную сигару с марихуаной. У местной аристократии, кстати, это вполне допустимая в обществе привычка. Велиса Вербран была типичной представительницей народов, живущих в среднем и нижнем течении Великой реки. Приятно смугловатая кожа, черные прямые блестящие волосы, У местных аристократок они длинные, чуть не допят в этом возрасте, убираемые в сложные прически, но вели со своей остригло, соорудив на голове эдакий художественный беспорядок, отнюдь не лишенный изящества, впрочем. Лицо ее было вполне европейским по нашим меркам, но как бы с небольшой примесью азиатских черт. Немного глаза узковаты, немного что-то еще. Все неуловимо, незаметно. Скорее, она была похожа на европейку, которую кто-то решил было загримировать под азиатку, да в последний момент передумал. Красивое лицо, с изящными чертами, разве что в изгибе карминово-красных, аккуратно подкрашенных губ, скрылось нечто злое. Почему-то появилась ассоциация с красивым и ядовитым существом, вроде того же Василиска, с которого содрали шкуру, дабы изготовить госпоже вербранд брюки. На ней была белая шелковая рубашка, расстегнутая чуть не до пупка, в вырезе которой можно было разглядеть ее красивую смуглую грудь почти целиком. Ноги обтянуты черными брюками из кожи Василиска, что было очень, очень дорого. К тому же эта чешуйчатая кожа тянулась как резина, поэтому каждый изгиб тела Велиссы ниже пояса был открыт к обозрению. они ходили разные слухи об ее жестокости, злости и нетрадиционных сексуальных предпочтениях. Но чему из них стоило верить, неизвестно. Еще говорили, что все темные стороны ее натуры и вынудили Велиссу сменить родовой замок на домик в Великореченске. Очень уж она тамошним стандартам поведения не соответствовала. Если жестокость еще простительна, она вроде допустимого в обществе чудачества, ею грешат почти все аборигены здесь же все средневековье, то нетрадиционность в сексе – это предосудительно. Мужчину за это и вовсе могут казнить посредством оскопления с дальнейшей посадкой на кол, а женщине путь в монастырь, посвященный одной из местных богинь – пожизненно. Хотя, по слухам, как раз в монастырях для таких настоящий рай. Да какая, собственно говоря, разница, с кем она спит и злая ли она? Ни с ней вместе не жить и хлеб не ломать». Еще было известно то, что она берет за свои услуги дорого. Колдунья она очень сильная, и если за что берется, то всегда это делает. А вот это как раз свидетельствует о деловой репутации». Она подняла на нас глаза, пригласила садиться на широкий диван по другую сторону низкого столика. Затем предложила кофе. «Я решил не отказываться». Кофе в наших краях – редкость и ценность немала. Велисса сделала легкое движение пальцами, и провожавшая нас девушка вышла из комнаты. Вскоре зажужжала кофемолка. «Здравствуйте! Чем могу?» – спросила меня Велиса. Голос у нее был негромкий, мелодичный, тонкий, какой-то полудетский. Она чуть-чуть картавила, что было местным акцентом. Но вообще по-русски говорила очень чисто. В присутствии Маши она пока подчеркнуто игнорировала, что для девушки с нетрадиционной сексуальной ориентацией было, на мой взгляд, странно. «Я охотник», — начал представляться я. «Зовут меня?» «Я вас знаю. Вы Александр Волков», — перебила она, разглядывая при этом, как лежит лак на ногтях на правой ступне. Она была босиком. «Переходите прямо к делу». Степан Битюгов сказал, что убежавший позавчера колдун ушел в дурное болото. Это так? Да, так, подтвердила она, продолжая разглядывать свою ногу. В какое именно болото? В то, что на границе с баронством Верац. Она подняла глаза, на удивление черное, радужка со зрачком совсем не отделялись друг от друга. Впечатление от такого взгляда было странным и даже немного жутковатым. «Что-то еще?» Вошла девушка с подносом, на котором стояли две чашечки с кофе. Велиса поставила одну передо мной, вторую взяла себе. Маше кофе не предложили, и я услышал, как та зло засопела. Я свою чашечку из солидарности брать со стола не стал, хоть запах от кофе исходил божественный. Я слышал, что в середине болот может быть безопасная область. Может ли быть такое, что кто-то там обосновался?» «Почему бы и нет?» – пожала она плечами. «Если наладить постоянный портал, то все очень просто. А как можно навести портал вместо магических возмущений?» – спросила Маша, не удержавшись. Велиса словно не услышала ее вопроса и продолжала выжидательно смотреть на меня. Я попросил ее ответить на Машин вопрос. Она с не совсем естественным удивлением приподняла одну бровь и спросила – «Вы разрешаете вашей девочке участвовать в разговоре?» Маша аж поперхнулась, подскочила на диване, а затем, когда вновь обрела дыхание, спросила. «А кто это, интересно, будет мне запрещать?» «Я отвечу. Не возражайте? Спросила Велиса меня с ехидной улыбкой, после чего обернулась к Маше. «Девочка, вы можете вступать в разговор тогда, когда вам разрешит ваш хозяин. Раньше у вас его не было, Но с тех пор, как ваш спутник вас выкупил у правосудия, и вы ему должны, вы проданы за долги. В землях, откуда я родом, такие правила. «А в наших землях на ваши правила, как бы повежливей сказать», — начала в шипящей тональности Маша. Но Велиса отвернулась, словно забыв о ее существовании, и обратилась ко мне. «Вы зря за нее заплатили, тем более так много». «Отведите ее обратно и заберите деньги». Она сделала решительный жест изящной ладонью с алыми ногтями, словно отрубила что-то. «Сколько там? 150? «За половину этой суммы я обещаю зайти к девушке в больницу сразу же после экзекуции и залечить весь ущерб всего за час. Если, конечно, не сама Анфиса, ее сечь будет. Если она, то немного дольше». Вы сэкономите 75 пять рублей. Я настолько же стану богаче. А девушка... Маша, верно? Маша научится самостоятельно отвечать за свои поступки. Бедная Маша. Сложно описать ее эмоции. Потеря речи, прилив даже не бешенства, а не знаю чего. Я приготовился схватить ее, будя она броситься души черноволосую колдунью, но обошлось. Маша все же взяла себя в руки, лишь фыркнула и отвернулась гордым видом, уставившись в окно. Велиса хихикнула, откровенно наслаждаясь сценой. Думаю, все было разыграно именно для этого. Хотя, как знать, пришлые с аборигенами не всегда понимали друг друга. Однако на вопрос Велиса все же ответила. С ее слов выходило, что маяк, на который наводится портал, можно сбросить сверху, например, с самолета. Главное не прогадать со временем. У магических возмущений тоже приливы чередуются с отливами. Есть бури и есть штили. Сумеешь предсказать штиль и лети, бросая шар портального маяка. А что это значит? Это значит, что мы вполне можем найти пилота, который такой маяк сбрасывал. Не так-то много аэродромов в зоне досягаемости из дурного болота, что перед вератским баронством вытянулось. «Если память мне не изменяет, ровно один».